Глава 17. Роман «Э, мужик, а ты кто такой?» — тронул меня за рукав капитан здешнего отделения, когда Варфоломеева грузили в газельку с надписью «Скорая помощь». Он, кстати, пришел в себя, но соображал туго. Точно хороший сотряс. «На наших не похож», — запальчиво добавил сотрудник местного опорного пункта. «Майор спецподразделения», — коротко ответил. «Действующий», — добавил. «Здравия желаю, товарищ майор», — Актаев вытянулся в струнку. «А к нам каким боком попали?» «За Степанидой присматриваю», — коротко отчитался. Мужик перекатился с пятки на носок. «А я и не знал, что она замужем». Сказал он так, что сразу стало ясно, его обязаны были известить о таком выверте жизни. — Теперь знаешь, — отрезал и покосился на степу, которая вправляла мозг тучно крашеной в грязно-рыжий цвет девицы. — Узнаю, что обижаете, приеду с группой и зачищу, — ласково пообещал, полюдоедски улыбнувшись. — Что вы, мы же никогда, сегодня только не допоняли друг друга принялся заискивать он. «Свободен!» — отрезал Неглянов. Дверь газели захлопнулась, и пострадавшего со всеми почестями увезли в больницу. «Домой?» — подошел я к Степаниде. «Ага!» — печально ответила она. «Блин, вечно с этим идиотом у меня все по-дурацки выходит!» — пожаловалась она. «В прошлый раз руку сломал. В позапрошлый...» Плечо штырем распорол. «Кара небесная», — предположил я, влезая в машину. «Она! Да только меня все время из-за нее ведьмой кличут. Идиоты не понимают, что сами себе капканы ставят», — вздохнула она. «Исправятся когда-нибудь», — попытался отвлечь я ее. «Таких только могила исправит». Мне показалось, что она сейчас зловеще захохочет, но нет. Она лишь печально смотрела в окно машины. И как ее теперь развеселить? — А что ты там серому за информацию обещала? — перевел я тему. — Мясо закоптить? Он любит такое. — нехотя ответила она. — Научишь? — тут же загорелся я. Степанида, прищурившись, глянула в мою сторону. — Хомяков, тебе зачем? — не поняла она. «Ну, ты же хотела, чтобы я научился!» — пожал плечами. «Тогда нужно мясо купить!» — нахмурилась она. «Давай-ка к одному человеку заедем!» «Это к кому?» — уточнил. «К фермеру местному. Есть тут у нас один!» Степанида скорчила уморительную рожицу. «Мясо мы купили у розовощекого упитанного мужика» который постоянно подмигивал Степаниде и косился на меня. Но вопросов лишних он не задавал. «Все, домой!» — устало заявила девушка, когда мы сели в машину. «Оно и понятно. День выдался насыщенным». Приехав в лес, мы первым делом проверили Александрова. Тот, получив утром по носу, сидел тихо и присматривал за ребенком. К нашей проверке отнесся с пониманием. Потом Степанида позвонила Яне и уточнила, как продвигается дело. Оказалось, что нескольких крыс уже взяли, и те принялись активно сдавать всех вокруг. Да и в убийстве признались, так что с Александрова в ближайшее время будут сняты все обвинения. Отца Сары проверили вдоль и поперек. Тот оказался абсолютно чист. Не без грешков, конечно, Но в этом деле не замаран. Да и девочка ему без надобности. Он давно женат на другой женщине, и там детей хватает. Весь оставшийся день мы со Степой посвятили более спокойным делам. Я все таки научился коптить мясо. Это занятие оказалось очень интересным и познавательным. Следующие дни проходили в таком же режиме. Лишь один раз мы выехали в город — чтобы увезти Козликову еды и прибрать его квартиру, где вновь был устроен знатный бардак. Мне казалось, что Степанида с каждым днем оттаивала все сильнее и сильнее. Она больше не называла меня придурком и идиотом, и даже по имени пару раз назвала. Я же все больше думала о том, что мне нравится такая жизнь. Наверное, в ближайшее время мне придется уволиться с работы и переехать сюда насовсем. Если честно, то рядом с этой женщиной я впервые в жизни почувствовал себя дома. И мне это безумно нравилось. Еще бы как-нибудь на физическую близость Степу развести, то было бы совсем отлично. А то у меня уже все болело от постоянной неудовлетворенности». Яна позвонила через неделю и радостно сообщила, что покушаться на Александрова больше некому а посему мужчину с девочкой следует привести в поместье Зои Михайловны, где они проведут пару дней, а после их отправят домой. Проблемы Степаниды да, они быть перестали, что не могло не радовать. Марк предстоящей поездки очень обрадовался. Девочка тоже хотела быстрее попасть домой, так что проблем не возникло. «Давай на моей машине, быстрее будет!» предложил я. «Ладно», — без энтузиазма согласилась девушка. Было видно, что она о чем-то серьезном размышляет. В дороге никто не проронил и слова. Александров с девочкой в нетерпении смотрели по сторонам, а Степанида дремала, откинувшись на спинку сиденья. А сам я все больше убеждался в том, что в ближайшее время мне нужно съездить в часть и уволиться. Занятие по душе я себе всегда найду, а бегать от пуль старый я уже. Право командования, пора меня списывать. Да и я вдруг понял, что можно жить другой жизнью, ничуть не худшей. «Приехали!» — тронул я за плечо крепко уснувшую Степу. Она резко подскочила и огляделась. Машина стояла у крыльца большого особняка, а рядом толпились парни из охраны. Ну, кто так гостей встречает? Расслабленные они тут все какие-то. Явились! В холле особняка нас встретил сам Александр Баранов. Он, поправив очки на носу, пристально посмотрел на Степаниду. — На тебя тут нажаловались! — он криво улыбнулся. — Кто посмел? — фыркнула Степа. — Некий Варфоломеев. — Говорит, что ты его убить хотела, и из-за тебя его из органов поперли, — с явным удовольствием пояснил он. — Брешет! — отмахнулась девушка. — Я так и понял. Хотела б убить, убила бы! — кивнул он и приглашающим жестом направил нас в столовую, где во главе стола уже восседала Зоя Михайловна. — Добрый день! — чопорно поздоровалась она и улыбнулась. И роман здесь. Какое счастье! Интересно, а списивые собаки бешенством болеют?» Не удержалась Степанида от привычных колкостей. «Ты в детстве точно переболела. Не осталась в долгу хозяйка дома. Господин Александров, вас данная особо не обижала?» Переключилась она на гостя. «Нет», — растерянно ответил тот. «Ну что ж, какие ваши годы? Еще успеет?» — кивнула она. Из особняка мы вышли спустя час постоянных пикировок. Степанида выглядела умиротворенной. Кажется, она была рада выпроводить незваных гостей из своего леса. «Домой?» — уточнил я, когда мы выехали за высокие ворота. «Да!» — она даже улыбнулась. До щучек мы также ехали молча, наслаждаясь тишиной и покоем. Оказывается, меня тоже напрягало присутствие Александрова с племянницей в лесу. Я постоянно ждал какую-нибудь гадость. Странно, что пока там жили Мишка с Нелли, у меня такого напряга не было. Теперь я начал понимать, почему Степанида так не любит чужаков в своем лесу. Это ее дом и она всегда будет его защищать от кого бы то ни было. Я довез Степа до ее дома, а сам поехал на дачу. Нужно свои вещи забрать, прибраться в доме. Этим я и занимался до самого вечера. А когда стемнело, я отправился к Степаниде. Отвык я, кажется, спать один за это время. Когда вошел в дом, Степа уже лежала на диване и делала вид, что спит. Я быстро разделся и нырнул под одеяло. Привычным жестом положил ладонь на ее живот, обтянутый тонкой тканью футболки. «Почему на даче не спишь?» — тихо спросила Степа. «Потому что...» — начал я и замолчал, пытаясь сформулировать все то, что надо было бы ей сказать. Но молчание затянулось, потому что говорить надо много, долго и по делу. Но для этого нужно съездить в город и решить там все проблемы. «Я завтра уеду», — проговорил в звенящей тишине. Степанида ничего не ответила, хотя я был уверен, что она меня услышала. Я крепче прижал ее к себе, привычно уткнулся носом в ее волосы и закрыл глаза. Утром я ушел еще до того, как девушка проснулась. «Я же не навсегда», — Все решу и вернусь. Вот только енот проводил меня укоризненным взглядом. Ничего эта собака в жизни не понимает. Я же скоро вернусь. Быстро, чтобы не передумать, загрузился в машину и выехал из леса. Подозревал, конечно, что Степанида дослышала, как машина выезжает. Но раз не вышла с топором перевес, значит, не хотела задерживать. «Ничего!» Я ей еще докажу, что я ей нужен. Но сначала меня выслушает командир, и пусть только попробует не отпустить. У меня достаточно на него компромата, чтобы меня никто не держал на службе дольше положенного. Добравшись до города, я сразу свернул в сторону части. Судя по времени, руководство уже должно быть на месте. Я удачно миновал КПП. «Зверь!» окликнул меня Яшкин, спешащий к машине. «Ты живой, что ли?» «А что со мной должно было случиться?» «Не понял я». «Ну как? Тебя ищут уже две недели. Телефон недоступен, ты нигде не появляешься. Вот и решили, что ты того, сдох где-то», торопливо поведал мне напарник. Я громко расхохотался. «Еще чего не хватало!» Весело заявил. «Меня ж выгнали на два месяца. Зачем искали-то хоть?» Спросил, отсмеявшись. «Так Гуталова вызвали уже через две недели. Там зачистку нужно было произвести, а тебя нет нигде. Потом ребята-сетевики сказали, что ты у них был с женой. Он многозначительно поиграл бровями. А после ты снова пропал». «Ясно», — помрачнел я. «У себя?» — уточнил, кивнув на серое здание. «Ага, полчаса назад прибыл. Злой, как осиный рой!» — ответил Яшкин бесприязнее. «Ладно», — кивнул я, — «увидимся еще». Хлопнул его по плечу и пошел сообщать пренеприятнейшее известие пренеприятнейшим лицам. Я спокойно прошел по коридорам, хотя со мной много кто здоровался. Отвечал кивками, не желая отклоняться от намеченной цели. «Здравия желаю!» — вошел в кабинет командира, миновав дежурного. «Зверь!» — обрадовался мне тот, как родному. «Я!» — согласился. «Живой! Надо же!» — засуетился он и указал мне на стул. «Ты где был?» «Вы же сами сказали потеряться на пару месяцев!» — пожал я плечами. А в чем, собственно, дело? Слушай, ты мне так нужен, — продолжил он, пропустив мои слова мимо ушей. У нас столица запросила опытную группу для... Я увольняюсь, — перебил его невежливо. Что? — переспросил он. Как? А вот так. Сейчас напишу заявление, соберу манатки, и все. Вещей у меня на самом деле было мало так что сборы будут быстрыми. «Ты не можешь уволиться!» — послышалась истеричная на весь кабинет. «Могу!» — обрадовал я его. «Я тебя не отпускаю!» Командир подскочил и забегал по кабинету. «Так я разрешения и не спрашиваю!» — хмыкнул. «Но почему? Как ты вообще? Что ты делать-то будешь?» Взвился он, как белка с горящим хвостом. «У меня так-то пенсия есть», — усмехнулся я. «Да еще и боевые платятся. А в плане занятия...» Слышал я, что в одном поселке место участкового освободилось. «Участкового?» — не поверило непосредственное начальство. «Ты собрался гробить свой опыт в какой-то дыре...» Не век же мне под пулями бегать, — прищурился я. А опыт передавать у нас ветеранов хватает. Так что какие ко мне претензии? Да ты... ты... и... не можешь! Весь следующий час я слушал отборный мат в перемешку с междометиями. При этом сидел спокойно и улыбался, пережидая вспышку праведного гнева опытного и повидавшего всякое офицера. Все равно уйдешь? Выдохся он в начале второго часа. Уйду, кивнул. Наверняка какая-нибудь баба виновата? Предположил он. А как же? Кивнул я. Такую добычу греху пускать. Она одна на миллион. Вспомнил я улыбку Степаниды. Тфу, было мне ответом. Заявление мне на стол. «И выметайся!» — услышал я, наконец, заветные слова. Я подтянул к себе лист бумаги, набросал заявление и, отдав его командиру, пошел собираться. Я прекрасно понимал, что нужно будет еще все формальности соблюсти, свою непосредственную группу передать тому, кто меня заменит. Я бы Яшкина поставил. Он молодой, конечно, но умный и осторожный. Выйдя на улицу, я свернул к офицерскому общежитию. Поднялся на свой этаж, вошел в свою комнату, где все лежало так, как я и оставил, и принялся собирать пожитки. Надо бы еще и насчет квартиры уточнить. Мне ключи сдавать или она уже полностью моя? И можно ли поменять ее на гражданскую? Черт, нужно было прочитать все же бумаги, которые подписал. Эх, все равно еще раз в управление идти придется. Загрузить вещи в машину мне помогли парни из моей группы. Они расстроились, конечно, но и порадовались за меня. У нас редко без тяжелых травм уходят. Управившись с вещами, я вновь вошел в серое здание. Вот только теперь мне был нужен кабинет на первом этаже. «Привет, Федоровна!» Улыбнулся я строгой женщине, сидевшей за столом, Заваленным толстыми папками с личными делами. — И тебе не хворать. Увольняться пришел? Сухо спросила она. — Знаешь уже, — прищурился. — Так весь гарнизон слышал, как ты заявление писал, — хмыкнула она. — Так ты чего пришел-то? — Ключи от комнаты сдать. Я положил ключ на одну из папок. — А с квартирой чего будешь делать? — поинтересовалась она. — Не знаю, — нахмурился. — А что можно? — А ты мне ее продай, — удивила она меня. — А то нам бы расширяться а некуда, а твоя через стенку пустая стоит. — А так можно? — не поверил я. — Не переживай, я оформлю как надо. Федоровна вдруг улыбнулась, что делала крайне редко. — А давай, — согласился я, — мне же легче. Лучше в городе что-нибудь прикупить. Будет перевалочный пункт для нас со Степанидой. И все бы ничего, но ближайшая ко мне стопка папага вдруг опасно наклонилась и поехала вниз. — Ой, лови! — перепугалась хозяйка кабинета. Я машинально дернулся вперед, схватил то, что успел, — но при этом запнулся об угол стола и неудачно улетел на пол. В груди что-то хрустнуло, и по телу разлилась боль. «Не вдохнуть, ни выдохнуть!» «Да чтоб тебя!» — выругался я. «Сколько можно-то?»